Глава девятая. Спасательный день. «Солнце! Солнце и только солнце!» возгласил там, выпрыгнув из норы. «Наконец-то мы дождям надоели!» «А уж они-то нам как надоели!» проворчал Никанор, вылезая следом. «Что, правда сухо?» «Полное солнцестояние и сушь!» подтвердил там. «Прямо гулять, что ли, можно? Куда душе угодно!» Слушай. «А пойдем на Левую реку», — предложил Никанор. «Говорят, из-за дождей плотину прорвало, и у Левой реки теперь не луг вовсе, а целое озеро образовалось. Прямо от Сосновой горы нырять можно. И течения никакого. Озеро же!» «Идея», — одобрил там. Они медленно двинулись сквозь сад. Именно двинулись, потому что местность теперь не годилась для беготни. Повсюду были вырыты Матвеевы канавы, которые приходилось перепрыгивать, некоторые вишни повалило, и их обходили кругом. Из глубины сада доносились удары топора. Этот дядь Матвей начал расчистку участка и как раз трудился над одной из упавших вишен, рубя ее на дрова. Вдруг им навстречу вылетела из травы кошка-крышка. Она мчалась за бабочкой, вообще не разбирая дороги. «Привет, крышка!» — крикнул там. «Ух, как ты навострилась носиться по этим колдобинам!» Крышка догнала бабочку, в прыжке сцапала ее зубами, проживала и только потом обернулась к мышатам. По бокам ее морда была припудрена желтой пыльцой, а с одной стороны рта свесолусик несчастной бабочки. «Чтобы так носиться, нужно новые маршруты знать». «Какие такие маршруты?» «А дядь Матвей через канавки-мосточки в специальных местах положил». — гордо заявила Крышка. — Так вот, если мосточки изучить, то можно снова носиться. — А нам покажешь? — спросил Никанор. — Да можно. Я уже перекусила, — сказала Крышка. Кошка провела мышат вдоль канавок и показала мостки. Дядь Матвей впрямь все сделал по уму. В самых нужных местах через канавки были положены струганные доски. Вчерашние кучи земли тоже куда-то исчезли, и сад снова выглядел опрятно. «А куда он землю-то дел?» — поинтересовался там. А Мария Ивановна приказала этой землей огород возвысить, чтобы грядки посолиднее были. «Ясно. Да спасибо, крышка. Мы туда, к дороге, хотим на левую реку глянуть». «Идите, идите. Там, говорят, теперь озеро будет. Рыбка заведется. Вкусная небось!» Мечтательно муркнула крышка и прыгнула в куст пионов. Там у нее была одна из тайных лежек для дневного сна. «Вроде не вредная кошка», — заметил Никанор на бегу, «но вот этот ее вечный аппетит меня просто бесит». «Это она по молодости. Ей ведь всего год», — сказал там, — «растущий организм». «Понимаешь, мне батон объяснил». Когда шата выскочили за околицу к дороге, оказалось, что и тут много изменилось. Дом дяди Матвея стоял как раз посреди холма, а дорога спускалась дальше вниз, к ручью. «Только теперь это не дорога!» заявил Там. «А что?» «Это теперь слаломный спуск!» сказал Там, многозначительно подняв палец. «Это как?» «А вот так!» крикнул Там и, подхватив кусочек ивы коры, бросил его на землю, а сам прыгнул внутрь. Дело в том, что глинистая дорога, впитавшая все дожди, стала скользкая, как каток. Прыгнув в ивовы и сани, там тут же с дикой скоростью помчался по гладкой глине вниз и скрылся в зарослях таволги у ручья. «Там! Ну ты как?» — позвал Никанор. «Отлично!» — отозвался там. Он уже вылез из таволги и тащил сани обратно вверх. Только лапами подруливать надо на поворотах и сани поглубже подобрать. Там помог брату найти хороший кусок коры, они даже немножко углубили дно и подровняли борта, у своих «катучек», как их прозвал Никанор. Теперь мышата забирались как можно выше по травяному склону, потом осторожно ставили «катучки» на дорогу и быстро впрыгивали внутрь. Отталкиваться вообще не приходилось. Катучки мчались сами. Брызги грязи летели во все стороны, сияя в солнечных лучах. Через час мышата так укатались и уделались глиной, что из серых превратились в ярко-рыжих. Под теплым солнцем подсыхала и дорога, и грязь на мышиных шубках. Айда на реку предложил там. Если мы сейчас же не искупаемся, у нас весь мех слипнется, и превратимся мы в глиняные скульптуры. Братья спрятали катучки под кустом сирени и побежали на левую реку. Там царила полная неразбериха. Река вышла из берегов, и залила все луга до самой сосновой горы. Получилось озеро. Кое-где из этого озера торчали верхушки затопленных ив. Деревенские ребятишки веселились вовсю. Они ныряли рыбкой прямо с обрывистого берега, прыгали солдатиками с верхушек затопленных ив. На автомобильных покрышках, как на плотах, ловко лавировали между деревьев. Некоторые даже оседлали плавучие бревна и играли в пиратов, устраивая бои и беря друг друга на абордаж. У зверей шло свое веселье. Никанор и там присоединились к компании лесных мышей, которые нырялись с песчаного обрывчика под большой сосной и соревновались, кто дальше проплывет под водой. Выиграл Никонор, А там нашел на дне литую ракушку, которую можно было трубить, и вся компания торжественно наградила Никонора рогом Нептуна. Никонор был счастлив. Вдруг там дернул брата за хвост. «Ты чего?» «Смотри», — зашептал там. «Вон, у воды под сосной какой-то старенький зверь сидит. Он, кажется, плачет». Никанор пригляделся. Зверь сидел под большой сосной у самой кромки воды. Он был покрупнее мыши, рыжеватый, с черными и белыми полосками вдоль спины. Зверь был старый. Мордочка у него уже совсем посидела. «Это Бурундук», — сказал Никанор. «Гляди, он и вправду плачет». Мышата подошли ближе. «Дедушка, а что вы плачете?» «Да я, детки, без дома остался», — сказал Бурундук, утирая лапкой слезу. «Да и вообще без всего остался». «А где же ваш дом?» — спросил там. «Да вот тут, возле этой самой сосны, и был. Их раньше две тут росло». Были они сосны сёстры. Потом одна упала, а на её месте отличный пень остался. С ветвистыми корнями прямо дворец. Под тем пнём я восемь счастливых лет прожил. А теперь всё затопило. Ничего нет. И старый бурундук уткнул мордочку в лапы. Там присел на корточке и спросил. «Дедушка, а вы можете точно показать, где был ваш дом?» «Вот тут». — сказал Бурундук и ткнул лапкой в центр ближайшей заводи. — Я бы, детишки, в другой дом перебрался. Видите, у этой сосны между корнями тоже нора имеется. Да только как мне там жить? Все запасы затопило, и пуховые подстилочки, и лучшие кедровые шишки. Да что уж там. Старый я и плавать не умею. Бурундук безнадежно вздохнул. — Дедушка, вы не расстраивайтесь. — сказал там и замотал головой. — Не расстраивайтесь, мы сейчас вам все достанем. Никанор, гони в деревню и тащи сюда нашу плавучую миску, а я пока маршрут под водой проверю. Дедушка Бурундук, вы только чуть-чуть потерпите, и мы все исправим. Не прошло и десяти минут, а мышат уже спускали плавучую миску на воду. Старый Бурундук изо всех сил старался помочь. В миске надо было просверлить боковую дырку, чтобы потаскивать ее на веревке к берегу. Так Бурундук договорился с сорокой. Та клювом пробила в борту дырочку, да еще и веревку подарила, которую там привязал к миске. Дальше дело пошло быстро. Мышата палкой оттолкнулись от берега и выплыли в заводь над пнем. Бурундук остался на берегу, крепко держа в лапах веревку, привязанную к миске. Там с никонором. То ныряли, то выныривали, загружая в миску добытые из затонувшего дома вещи. Когда миска наполнялась, бурундук подтягивал ее к берегу и, выгрузив свой скарб, отталкивал обратно, к тому месту, где под водой был его бывший дом. Через час все хозяйство бурундука было доставлено на берег и разложено на солнышке для просушки. Мышата тоже повалились на теплый песок погреться. Они очень устали, но были совершенно довольны. Старый Бурундук прямо светился от радости. «Вот, детки, я вам лучшие кедровые шишки загрузил. Это мое вам, Бурундучи, спасибо!» Мышата приподнялись и увидели, что их плавучая миска, стоящая теперь под сосной, доверху уложена крепкими кедрушками. «Да мы столько не дотащим!» «Уж придется!» — улыбнулся Бурундук. «От подарков отказываться неприлично!» Братья рассмеялись и снова повалились на песок. Вдруг Никанор навострил одно ухо, затем второе, потом перевернулся на живот и приложил ухо к земле. «Ты чего?» — удивился там. «Там кто-то есть. Точно есть?» — твердил брат. «Сам послушай». Там припал к земле. «Ничего не слышу. У тебя слух тоньше, ты же музыкант. Так чего там?» «Там кто-то скулит». Тоненько-тоненько. Мам-мам-мам-мам-мам. Потом ой-ой-ой-ой-ой-ой. А потом снова мам-мам. Их двое, два голоса слышу. Ну-ка, ну-ка, заволновался Брундук. А не те ли это выдрята, что вчера в разливе утонули? Как раз тут под землей у выдр нора была. Родители вчера весь день ныряли, искали, так и не нашли. А тебе не послышалось? Да что вы, сказал там, у Никонора абсолютный слух. А родители-то и где? Вон, на Иве, посреди озера сидят. Подывый у них раньше вход в нару был. Там со вчерашнего вечера и сидят бедные. На толстом стволе затопленной ивы действительно сидели две выдры, прижавшись друг к другу и грустно свесив хвосты. Эй, эй, выдры! Эй, Эй там, там на Ире!», Ире! — Зарали в один голос там Никанор и Бурундук. Чего? Не оборачиваясь, спросил папа Выдра. Мы ваших малышей нашли, прокричал там. Тут обе выдры подпрыгнули, нырнули и в три грибка выплыли к берегу. Где? Где? твердили они наперебой те ребята мышат то бурундука. Вот тут, Никанор ткнул пальцем в песчаную кочку. Сами послушайте. Выдры проникли к земле, И заулыбались. «Деточки мои!» — схлипывая, причитала мама выдра. «Ну, конечно!» — взволнованно объяснял папа. «Там она самая дальняя кладовка была. Мы думали, ее затопило всю. А там, значит, ройте скорее!» — скомандовал бурундук. Все пятеро, и выдры, и мыши, и старик бурундук начали яростно копать, выбрасывая во все стороны целые фонтаны песка. «Вот они!» — крикнул папа и вытащил из дыры двух дрожащих малышей. Все смеялись, плакали, обнимались. Старик-бурундук так расчувствовался, что ушел в сторонку и стоял молча, обняв свою старую сосну. «А правда мы хорошо шумели?» спрашивали выдрята всех подряд. «Лучше всех», — заверила их мама. Она расчесала лапками их шубки, вылезала хвостики, и скоро вся семья с дружным плеском нырнула в воду и поплыла к Большой Иве. «Ну что, там, может, уже домой пойдем?» — спросил Никанор. «Пойдем», — тихо сказал там. «А миска? А кедрушки?» — напомнил Бурундук. «Ой, дедушка, а можно они до завтра тут постоят? Вы не обидитесь, а то у нас сил не осталось». «Конечно, можно. Я миску прямо в нору затащу». А вы завтра зайдете. Заодно и новоселье отметим. Я уже и выдр пригласил». «Ага, спасибо», — пробормотали мышата и побрели домой. Они шли по дороге, а их обвисшие хвосты устало волоклись по земле. У дома их встретила крышка. «Вы чего такие снурые?» — удивилась она. «А мы вас так ждали, Мария Ивановна, когда банки обратно переносила». Разбила одну прямо на тропинке. И как повезло, не какие-нибудь грибы, а клубник со сливками. Уж мы с Батоном нализались этих клубничных сливок. Просто царский ужин. А Батон предложил вам тоже оставить. А вас все нет и нет. Бегите скорей, пока у меня терпение не лопнуло. Там около крыльца целая лужа. Мышата лизали сливки, причмокивали и зевали. Никонор чуть не уснул прямо у крыльца, так что там пришлось тащить его до норы почти волоком. И чем это от вас пахнет, не поймешь, вздохнула мама, обнимая мышат. И тиной какой-то, и клубникой, и шишками, и молоком. А почему в ушах глина? Вы где вообще были? Мы там, сонно проговорил там. Ой, лучше не рассказывайте. Я только больше волноваться буду. «Ответьте только, вы хорошо себя вели? В хорошие игры играли?» «Мы вели себя хорошо», — сказал там. «Мы играли... играли в спасателей». Он обнял Никанора и уснул. никонор то уже минут пять как спал.